Только я не знаю, по душе ли это придется миссис Хандиндон. Тогда это не по душе и мне, сказал Лорд Лобора и направился к двери. Да нет же, нет! вскричал Хэттерсли, бросая за нее в переднюю. Если ты мужчина, так будет по душе. Дело вот в чем, милый мой, продолжал он, понижая голос, но на настолько, чтобы его слова не доносились до меня, тем более, что дверь осталась непритворенной.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 «Ну, ты же понимаешь, что в подобном случае...» — умоляюще начал Хэттерсли, «Я не желаю тебя слушать», — перебил лорд Лоуборо, отворачиваясь. «Ни слова больше. Довольно с меня демона в моем сердце». «Ну, так ты зайчья душа и дурень, и больше я для тебя палец о палец не ударю», — буркнул искуситель, повернулся на каблуках и ушел. «Прекрасно, лорд Лоуборо.